Шестое. «Где ты была?» — требовательно спросил доктор Бреннер, когда Кали, как ни в чем не бывало, подошла к своей комнате. Он жестом попросил выйти сотрудников охраны и остальной персонал, который собрался здесь. «Оставьте нас на пару минут». «Не твое дело», — заявила девочка и упрямо вздернула подбородок. Бреннер заметил, как все остальные смотрели сейчас на восемь, практически пялились. Необходимо... Прочесть им лекцию о том, как должны реагировать профессионалы на непредвиденные ситуации. Например, такие. Маленькая девочка обманула весь персонал и ускользнула из охраняемого помещения. Опять. Он знал, что к тыре она не пошла, и поэтому испугался самого худшего, что восемь каким-то образом сбежала из лаборатории. Ее способности делали вероятность подобного исхода слишком высокой, Однажды она попытается и может даже преуспеть, если только не подавить ее желание. Именно поэтому в общении с ней он притворялся милым. Однако в последние несколько дней они не виделись, и вот результат. Бреннер был уверен, что причина кроется в этом. Он позволил себе вздохнуть с облегчением. «Редкое чувство, можно и насладиться им. Все это время восемь была здесь». Она просто хотела привлечь его внимание и больше ничего. Еще не настал тот день, когда она начала бы использовать свои способности против него. Ей всего пять лет. У нее не хватит смекалки на то, чтобы даже захотеть сбежать. Ему следовало убедиться, что служебные инструкции поддерживают такое положение дел. А теперь, произнес он, когда все уже вышли, но Восемь продолжала молчать. «Скажи, где ты все-таки была?» «Мне известно, что ты не ходил навестить мисс Айвс, потому что я сидел у нее в комнате, когда включилось оповещение». «Я пряталась», — ответила Восемь. «Где?» Ее круглые карие глаза казались воплощенной невинностью, и когда она пожала плечами, жест выглядел отрепетированным. «Неподалеку. Я хотела увидеться с тобой. Думала, ты обрадуешься. Но ты знала, что я не обрадуюсь, «Если не смогу тебя найти». Она продолжала пристально смотреть на него. «Но ты даже не пытался». Бреннер услышал за спиной короткий вздох изумления. «Какой то сотрудник или сотрудница, для ушей которых не предназначался этот разговор? Если он узнает, кто это был, то немедленно уволит. «Конечно, пытался», — ответил он девочке. «И неожиданно это сработало. Она смягчилась». «Я знал, что ты вернешься. А хочешь, сходим поесть мороженого в кафетерии?» Там всегда имели запасы этого лакомства для детей из лаборатории. Малышей подкупить проще всего. Их желания просты, а память коротка. Он накажет девочку потом, когда они будут от чужих глаз. И сделает это так, что она запомнит. Восемь помедлила, а потом спросила. «Мы с тобой друзья?» Бреннер понятия не имел, что на это ответить. Обычно она таких вопросов не задавала. Тогда он задумался, что же она подразумевает, и ответил соответственно. «Я работаю над этим. У тебя будет друг. Обещаю. Скоро». Восемь продолжала смотреть на него, и этот взгляд ему не нравился. «Но сначала, — сказал ей доктор Бреннер, — ты съешь мороженое». «Да, папа». но по взгляду девочки уже было заметно, что ее клонят в сон. Похоже, она не дойдет до кафетерия. В будущем нужно стараться навещать восемь ежедневно, даже в те дни, когда он не работает над ее способностями. Организация ее наказания доктор Бреннер решил заняться лично, а после этого можно будет разрешить ей приходить к нему в кабинет. Жаль, что он не сохранил те рисунки. Когда будут новые... Он непременно их оставит, а в дальнейшем будет держать восемь при себе настолько близко, насколько ему требуется».